Глава четвертая. «Мы — начальный стих» на первой странице главы «Бесконечных возможностей». Редгерт Киплинг. «Горная цепь финансовой свободы. Три великие денежные горы». Имеются три горы, воплощающие собой финансовую свободу и коренным образом отличающиеся друг от друга. Вместе с тем, каждая из них имеет ключевое значение для вашего долгосрочного финансового успеха. Вложив деньги в любую из этих финансовых гор, вы обеспечите себе доход от двух других, даже если в случае какой-то одной потерпите неудачу и будете в наилучшем положении с точки зрения своевременного использования постоянно меняющейся инвестиционной обстановки с целью извлечения собственной выгоды. С каждой из этих денежных гор стекают отдельные ручьи дохода. Как видно из рисунка 4.1, можно насчитать как минимум 10 денежных потоков. Ваша цель — заставить втекать в ваш главный резервуар, представляющий собой ваше состояние, сразу несколько ручьев с каждой отдельно взятой денежной горы. В последующих главах я подробно ознакомлю вас с каждым из рассматриваемых источников финансовой свободы. Помните, однако, о том, что рассматриваемые потоки не являются обычными. Каждый из них был тщательно продуман и проверен на состоятельность с помощью формулы денежного дерева, с которой вы познакомились в третьей главе. Вам предлагаются ручьи дохода, которые будут течь к вам 24 часа в сутки, даже тогда, когда вы спите. В последующих главах я расскажу вам, как обеспечивать себе эти потоки дохода, тратя на это совсем немного времени, работая не где-нибудь, а у себя дома, используя лишь немного или вообще ноль собственных средств, с помощником-другом или вообще без таковых, взяв на вооружение простые, но проверенные на практике системы, которые по-настоящему эффективны. Лишь одно предупреждение перед тем, как мы начнем. Каждая из рассматриваемых денежных гор содержит в себе тысячи законных возможностей заработать деньги а также сотни специальных приемов и десятки формул финансового успеха. На основательное изучение каждой из них могут потребоваться многие годы. Назначение данной книги не в том, чтобы дать вам энциклопедический обзор всей денежной горной цепи. Если вы относитесь к большинству людей, то и так уже страдаете от переизбытка информации. Слишком много номеров Wall Street Journal остаются непрочитанными. Слишком много номеров журнала Money пылятся в углу. Ваш почтовый ящик ломится от финансовых предложений, которые у вас нет времени изучать. Слишком много интернет-сайтов сулят вам финансовый успех. Слишком много книг дожидаются своей очереди у вашего ночного столика. Слишком много финансовых консультантов предлагают вам свои услуги. От всего этого голова может пойти кругом. А у людей, которые оглушены информацией, обычно парализована способность к действию. Как говорится, сметенный ум на все отвечает «нет». Приходя от всего этого в замешательство, помните о принципе «80 к 20». Всего 20% того, что вы делаете, обеспечивает 80% результатов. Вам не нужно знать о деньгах все. Вам нужны лишь 20%, которые обеспечат вам 80% результатов. Концентрация внимания всего на небольшом числе критических факторов обеспечит огромный выигрыш. Вашей целью должно стать превращение существующих возможностей по крайней мере, в один новый ручеек дохода в год. В ходе этого вы достигнете поразительных результатов, в то время как другие будут погрязать в деталях и страдать от отсутствия воли к действию. Гора — недвижимость. Возьмем, к примеру, денежную гору под названием «Недвижимость». Это чрезвычайно важный потенциальный компонент вашего финансового плана. О том, как зарабатывать деньги в сфере недвижимости, написаны сотни книг. Мне ли не знать, я сам написал три. Каждая из них содержит десятки стратегий, приемов и практических советов. Честно говоря, поле для изучения обширнейшее. Я сам изучал сферу недвижимости в течение 20 лет и уверен, что узнать все в этой области невозможно. Вместе с тем, любой человек в состоянии узнать достаточно, чтобы начать действовать, поскольку любая отрасль теории инвестирования в недвижимость может быть сведена к 20% практической полезной информации, которые тем самым обеспечивают 80% вашего успеха. Каковы самые существенные факторы инвестирования в недвижимость? Их всего три: поиск сделок, финансирование сделок Возделывание сделок. И в шутку, и всерьез. Дайте людям свет, и они сами найдут дорогу. Данте. Я знаю, люди говорят, будто за деньги счастья не купишь, но я хотел бы убедиться в этом на собственном опыте. Если вы желаете добиться успеха в сфере инвестирования в недвижимость, вам необходимо научиться находить выгодную для приобретения недвижимость. Финансировать сделку и затем возделать ее, иначе говоря, собрать урожай прибыли с каждой сделки. В вашем городе можно насчитать, вероятно, тысячи объектов недвижимости, выставленных на продажу, но 99% из них вы можете отбросить за несостоятельностью, выяснив при этом, какие из них являются по-настоящему выгодными. После этого вы переносите всю полноту внимания на решение вопроса, где взять средства на приобретение выгодной недвижимости. Наконец, вы решаете, сохранить ли ее за собой ради долгосрочной прибыли или при первой же подходящей возможности сбыть, сыграв на росте цен. Это может показаться слишком упрощенной схемой, но, говорю вам со всей прямотой, В этом самая суть инвестирования в недвижимость. Найди, приобрети, возделай. Гора инвестиции. Тоже верно и в отношении денежной горы инвестиции. На фондовой бирже насчитывается свыше 10 тысяч акционных предложений и почти столько же взаимных фондов, инвестирующих средства в портфели акций. Имеется необозримое разнообразие методов зарабатывания денег в области игры на бирже. Предпочитаете ли вы фундаментальный или технический анализ? Да, кстати, как насчет рынка облигаций? Или депозитных сертификатов различной срочности и доходности? Вся эта информация обновляется и меняется ежеминутно каждый деловой день. Вы не в состоянии охватить ее всю. Но что вы в состоянии? Так это взять на вооружение самые полезные 20% информации, которые обеспечат вам достижение 80% результатов. Как и в случае с недвижимостью, имеется фундаментальная формула. Нет, она заключается не в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Скорее всего, вам придется покупать дорого, а продавать еще дороже. Вот что вам надо знать и уметь. Отслеживать и фильтровать информацию. Выбирать время покупки. Выбирать время продажи. Применяя незатейливые, понятные любому фильтры, вы способны извлекать из песка, которым усеяна биржа, самородок другой. Используя силу, не требующую значительных, как насчет нулевых, затрат, методов, вы в состоянии точно определять, когда скупать и в точности знать, когда продавать. Результаты поразят вас. Прослушав эту книгу, вы, возможно, будете обладать меньшим объемом знаний, чем те, которыми располагает имеющий опыт инвестор. Но у вас будет достаточное количество самой важной информации, необходимой для рентабельного инвестирования. Гора маркетинг. Как выбрать вид бизнеса, наиболее подходящий вам, как человеку определенного возраста и способностей? Вокруг вас витают десятки тысяч потенциальных сделок, ожидающих, пока их кто-нибудь не подхватит на лету. В первую очередь взгляните на них сквозь призму формулы денежного дерева, существенно снизив таким образом свои шансы на неудачу. Но даже после этого останутся сотни, среди которых придется выбирать. Решив помочь вам, я воспользовался собственной призмой знаний и сузил поле выбора до всего четырех многообещающих сфер бизнеса. Каждая из них обладает потенциалом, способным положить начало бесчисленным примером достигнутого успеха. Верю, что один из них вы мне приведете впоследствии как свой собственный. Интернет, сетевой маркетинг, инфопринерство, лицензирование. Основной вид деятельности, лежащий в основе всего перечисленного, ⁇ маркетинг. Вот почему я называю эту денежную гору маркетинг, а не антрепринерская и не бизнес на дому. Что бы вы ни продавали, будь то идеи, услуги или товары, без маркетинга не обойтись. Без него даже лучшая из книг обречена на то, чтобы пылиться в чулане. Без маркетинга ваш интернет-сайт не более чем мультимедийная доска объявлений, причем на экране только вашего компьютера. Без кислородной маски маркетинга ваш бизнес – МПП, мертв по прибытии. По мере изучения горы маркетинг вы узнаете о трех важнейших мероприятиях, связанных с успешным маркетингом. Определение спроса, приготовление приманки, обеспечение бессрочного спроса. Как важно знать, в каком месте постучать. На заводе сломался станок, и был вызван ремонтник, чтобы его починить. Ему потребовалось пару минут, чтобы выяснить, что не в порядке. После чего он взял молоток и дважды ударил по станку. Он тут же заработал. Ремонтник повернулся к мастеру цеха и сказал «С вас 500 долларов». Мастер цеха пришел в полную ярость, услышав, во сколько оценили такую пустяшную работу, и потребовал официальный счет с подробной сметой по ремонту станка. Счет пришел на следующий день. В нем значилось «Простукивание при помощи молотка – 1 доллар». Знание, в каком месте стучать – 499 долларов. Итого 500 долларов. Вы узнаете, что это все значит и как это делать в любом бизнесе, которым решите заняться от самого крупного до малого. На какую из денежных гор, изображенных на рисунке 4.1, вы хотели бы взобраться? Ваш ответ, разумеется, на все бы. Но каждая гора имеет свои особенности, и поэтому вам необходим особый набор знаний и умений. Посмотрите на таблицу 4.1. Некоторыми из них вы уже обладаете, некоторые еще нужно развивать. С чего же мы начнем? Разумеется, с самой главной — горы инвестиции. Следуйте за мной. Я расскажу вам, в каком месте стучать.